Появляется межпланетный космический флайер. Они оба увидели это в одно и то же мгновение, сияющий в лунном свете в поле менее, чем в 50 футах от них, светлый, серо-белый, квадратный металлический предмет размером с небольшое здание, в котором находилась бакалейная лавка О'Конора. А вот это да, сказал Таби. «Что это? Давай пойдем посмотрим!» Глаза сэра Исаака сияли, когда он смотрел на это. «Мой межпланетный корабль!» Пробормотал он, в его тоне смешались гордость и благоговение. Не говоря больше ни слова, он схватил Таби за руку и рывком потащил его вперед. Когда они прибыли, у Таби почти не осталось воздуха в легких. Он стоял, прислонившись к борту транспортного средства, тяжело дыша. «Предмет действительно был размером с очень маленький коттедж. Он был сделан из металлического вещества, похожего на алюминий, только другого», — сказал сэр Исаак. «По форме это было похоже на огромный куб с небольшим куполом наверху». В нем было несколько крошечных окон из толстого листового стекла, установленных с каждой стороны, с маленькой металлической дверью впереди, которая сейчас была приглашающе открыта. Таби, восстановив дыхание, обошел вокруг машины, с любопытством осматривая ее, в то время как сэр Исаак стоял и смотрел на нее так, как родная мать могла бы смотреть на своего не по годам развитого отпрыска. После полного обхода снаружи Таби заглянул через дверной проем в тусклый интерьер. «Заходи, учитель, всё готово и ждет нас». Они вместе вошли внутрь, и сэр Исаак, как будто он прожил в этом месте всю свою жизнь, немедленно включил свет. Внутри корабль был разделен на несколько крошечных комнат на двух этажах, совсем как игрушечный коттедж. Таби подумал и, оказалось, был полностью меблирован и оборудован и готовый к заселению. Там была кладовая с едой, маленькая кухня, похожая на кухню вагона ресторана «Пулмен», главное помещение, заполненное массой научных приборов, и две очень маленькие спальни наверху. Таби неуверенно присел на одну из кроватей, Его матрас был мягким, пружины податливыми, но прочными, а покрывало — роскошными. Таби вздохнул с облегчением. «Я не любитель роскоши учителя, но мне нравится спать в комфорте». Они вернулись в аппаратную, где сэр Исаак спокойно осмотрел маленькую клавиатуру, похожую на клавиатуру пишущей машинки. «Что это?» — спросил Таби. «Ты знаешь, как управлять этой штукой, учитель?» Сэр Исаак выпрямился. Его манеры полностью изменились. Теперь он был сильным, властным, доминирующим. Таби был впечатлен его взглядом еще до того, как он заговорил. «Это мой межпланетный транспорт», — строго сказал он. «Я изобрел его, я спроектировал его». «Я управлял им мысленно много раз. Это один из самых важных моих вкладов в науку. Конечно, я все об этом знаю». «О, — промолвил Таби, — это прекрасно. Тогда мы все готовы начать, не так ли?» Сэр Исаак серьезно поклонился. Таби в этот момент стоял у одного из маленьких окон — Луна все еще висела над яблоневым садом Билла Хокинса, и при виде ее Таби одновременно пришли в голову две идеи. «Одну минуту, учитель!» Сэр Исаак собирался закрыть тяжелую входную дверь. «Я не уйду, пока не пожелаю, чтобы яблоки Билла Хокинса лежали гнилыми на земле. Он злой парень, он никогда не позволил бы мне взять ни одного». Глаза Таби сверкнули мстительной радостью при мысли об этой простой и эффективной мести. — Давай, учитель, пойдем посмотрим, как выглядят все эти яблоки, когда они гнилые. Взгляд сэра Исаака был презрительным. — Это ребячество, — коротко сказал он и захлопнул дверь. Таби, подавленный, но все еще страстный и сильно желающий, чтобы эта катастрофа постигла несчастного Билла Хокинса, стоял у окна, в то время как сэр Исаак подошел к клавиатуре и без колебаний нажал одну из клавиш. Комната слегка, но ощутимо задрожала. Ноги Таби сильно прижались к полу, а его живот, казалось, провалился. Это было похоже на лифт, который внезапно поднимает вас слишком быстро».